голова пятая. Другие маски. «Говорить буду я», — начал Артемий Викторович, а стоящий рядом с ним Гангадзе кивнул. «Все мы сегодня столкнулись с ужасной утратой. Погибли наши товарищи. А еще мы застряли здесь и теперь вынуждены заночевать в довольно опасном месте». Вы знаете, что форс-мажоры случаются, и ничего страшного, по сути, в закрытии портала нет. Бывали ситуации, когда труппы попросту не успевали вернуться на место перехода и были вынуждены ждать открытия нового прохода в родной театр. Так что наша задача — выставить дозоры, переждать ночь и завтрашний день. Это самое сложное. Потом останется только получить подтверждение по рации, когда портал снова откроют и от дома нас будет отделять всего лишь около километра бега со средней нагрузкой, как сказали бы в свое время в моей части. Все невольно улыбнулись шутке Иванова и немного расслабились. А я еще отметил, что оказался прав. Все-таки уходить будем через одну дыру в пространстве, в Тверской академический. Так и с опасностями вместе легче справиться. И, как бы я ни пытался отрешиться от этого, но мертвецов тащить придется и нам. Пока Иванов перечислял те же самые причины идти через один портал двумя трупами я слушал его в полуха и осторожно, стараясь не привлекать лишнего внимания, осматривал остальных. Вот стройная темноволосая девушка из труппы тюза одетая в серый спортивный костюм, заляпанный кровью. На ее поясе болтается странного вида кривой нож, а за спиной — короткое копье. Рядом уже знакомый мне доктор, как недавно выяснилось, Грациана. А вот рыжий парень в синем костюме, лихо дравшийся маргенштерном Кирилл, он же Маска Джандуи. Возле него, по стойке смирно, вытянулся викинг, которого я во время драки с Худхенами сначала принял за убитого, а потом он встал на ноги и продолжил сражаться. фрителина теперь я вспомнил, что его звали Антон Мазуров, стоял чуть поодаль, на его спине крест-накрест висели две сабли, необычно. Вика, обойдя меня справа, расположилась подле него. Изящный клинок с тонким лезвием плотно прилегал к ее бедру, и я только сейчас увидел, что он вставлен в ножны, пристегнутые к ноге девушки. Шестеро из всей труппы, если исключить гангадзе. И другие пятеро лежат сейчас в странном желто-белом здании с шарами на крыше. Опять эти мысли, надо бы поскорее отвлечься. Сумерки здесь начинаются рано, но долго тянутся. Продолжал между тем наш режиссер. «С землей расхождения незначительные, но мы точно не знаем, где находимся, поэтому можем сказать лишь примерно, когда наступит темнота. По моим расчетам, это еще не более часа. Сухие пайки все это время не трогать, а лучше сдайте их мне, экономим запасы. Из них человек, которого я назначу, приготовит ужин. Точно так же будет и с завтраком, и с обедом». «Воду тоже просто так не хлестать только когда уж совсем замучает жажда. Не забывайте, что до открытия портала еще почти сутки. Ночевать будем в этом цеху». «С мертвыми?» — глухо спросила темноволосая, перебив Артемия Викторовича. «Есть другие предложения, Нина?» Иванов обратился к девушке по имени, и я сделал себе мысленную пометку. «Я так понимаю, нет, поэтому позволь мне продолжить. И впредь не перебивай». Темноволосая ничего не ответила, съежившись под взглядом Иванова и своего непосредственного начальника Гангадзе. Последний явно был недоволен дерзостью своей подчиненной, но наш режиссер как будто бы сразу потерял к ней интерес и вернулся к своему рассказу. «Будем менять дозорных каждые два часа». Артемий Викторович окинул всех нас внимательным взором виду особой опасности, бодрствовать должны одновременно четверо. Трое снаружи и еще один внутри. и Итого всех нас с вами хватит на три смены. Два часа на страже, потом можете рассчитывать на 4 часа отдыха. Причем охранение не снимаем вплоть до начала движения к порталу. И днем, когда все будут бодрствовать, численность одновременно занятых дозорных мы увеличим. «Доктор?» «Я?» Немедленно отозвался Вадим Грацианна. «У кого есть противопоказания к несению ночного дозора?» Сдвинув брови, что опять моментально сделало его похожим на красного комиссара, уточнил Иванов. «Только у Андрея Панча», — доложил доктор, показав на викинга. «Его раны были самыми тяжелыми, и ему я бы рекомендовал сегодня отсыпаться. А уже под утро он мог бы присоединиться к остальным». «Ага, оказывается, наш боевой топорист — это английская маска». «Ну-ка, что нам рассказывал Степан Борисович? Вообще-то, это больше относится к марионеточному театру, но в мире масок, судя по всему, есть отдельная ветвь. Вот, кстати, я и вспомнил характер этого героя — гуляка, плут, весельчак и драчун. Потому-то, наверное, и бьется, как лев. Все логично. Было бы интересно посмотреть его полный образ. Значит, все остальные могут нести дозор?» Тем временем уточнил Артемий Викторович. «Так точно!» Наш Иванов говорил спокойно и не повышал тон, однако Вадим Грациан вытянулся перед ним во фрунт и докладывал будто на плацу генералу. «Делить будем так, чтобы в каждой смене был хотя бы один человек из другого театра», — прищурился Артемий Викторович и поводил глазами по всем собравшимся. «Внутренняя охрана — Мазуров. Внешний дозор — Хвостовский, Байкалов и Кемерово». «Ну вот, теперь одному из первых идти в дозор». «С другой стороны, все равно после пережитого я долго не усну, а так можно будет еще что-нибудь интересное узнать от той же Нины. Она вроде опытная, может быть, и расскажет чего интересного». Артемий Викторович приказал нам, как первым дозорным, отдыхать оставшееся время, а остальным тоже раздал задание. Костик и Рыжий, Кирилл с доктором, пошли осматривать здание. Антон фрителин увязался было за ними, но наш режиссер остановил его, сказав, что в таких случаях не должно быть никакой самодеятельности. И это я считаю правильным. Ведь если каждый будет относиться к приказам, как психея на душу положит, о каком порядке может идти речь? И как следствие, о безопасности. Вика тем временем занялась готовкой общего ужина и собранных сухпайков. Ей помогал Андрей Панч, отстраненный из-за своего ранения от любых серьезных дел и желающий быть хоть чем-то полезным. Из-за того, что костер разводить было опасно, могли прибежать худхены, нашим поварам пришлось пользоваться маломощным электрическим тигельком из запасов Артемия Викторовича. Сам Иванов с Гангадзе тоже не остались без дела. Пошли расставлять датчики движения. Я было удивился сначала, но потом понял, что задача режиссеров как раз и заключается в том, чтобы предусмотреть по максимуму все». «Не удивлюсь, если у Иванова или Гангадзе в запасе были хлорные таблетки для обеззараживания воды и сигнальные ракетницы». Я усмехнулся своим мыслям, а Автандил Зурабович в этот момент подал знак викингу, то есть Панчу. Тот сразу полез в свой рюкзак, достал оттуда приемник и деловито принялся настраивать его, периодически переглядываясь со своим боссом. Прибор издавал тревожные писки, Панч довольно кивал, а потом показал Гангадзе большой палец». «Будем знакомиться». В этот момент к нам с Дэном подошла темноволосая. Нина Кемерова. Мы представились, как это заведено у обычных людей, а потом пришло время раскрыть друг перед другом образы. Под маской все чины равны. У нас получилось произнести это хором, и вышло довольно забавно. До тех пор, пока на довольно симпатичном лице Нины не проявился ее образ. Бледноватый клочок маски на левой щеке словно растекся по коже, захватив рот, нос, глаза и перейдя на волосы. На несколько секунд девушка превратилась в темнокожую африканку с вымазанной чем-то белым кожей и высокой прической антрацитового цвета. «И что это, Санет Шекспира, мне в печенку за образ такой?» Дэн тоже не проронил ни слова, увидев амплуа нашей новой знакомой. Судя по всему, он тоже о таком ничего не знает. «Маска Мве». Довольно усмехнулась Нина, увидев нашу реакцию. На земле ею пользовались люди из племени Игбо в Нигерии. Или ты думал, Труфальдина, что на образах из комедии Дель Арте все заканчивается? Не думал. Я пожал плечами, вспоминая названных вика из забывчивых людей и Андрея Панча. Просто не сталкивался до этого. И в чем ее особенность? Нина улыбнулась одними губами и изящно присела на траву, явно привычным движением, сняв со спины макет копья для преобразования. Кривой кинжал так и остался висеть на поясе. Девушка похлопала по земле ладонью, приглашая тем самым нас с Дэном присоединиться к ней. Я не стал долго раздумывать и уселся в своей любимой позе по-турецки. Бородач молча опустился рядом, во все глаза разглядывая нашу новую знакомую. Начнем с того, что это... «Женская маска», — подняла вверх указательный палец Нина. «И что в этом удивительного?» Наконец подал голос Денис, а то я уж было подумал, что он лишился дара речи. «Маски ведь так и делятся, есть мужские, есть женские». «Все так, Бригелла», — благосклонно кивнула девушка. «Но я хочу вам обоим напомнить, что существуют и такие маски, как, например, Баутта или Вольта». Они бесполые, или, как их еще иногда называют, универсальные, подходят всем. Правда, гражданские, и умений у них нет, но это и не важно. Главное, не стоит недооценивать женскую суть моей маски. Отметив, что Нина оказалась занудой, я подумал, что нам Иванов почему-то не говорил о той же Баутте, маске из культуры венецианского карнавала. Интересно, есть ли такие среди жителей Твери, и что они делают, если не способны драться? «Песнь, козла, как же много мне еще предстоит узнать!» «А еще есть маска Ньяга. Я решил блеснуть своими познаниями, вовремя всплывшими в голове. Раз уж мы заговорили о видах масок, надо поддержать беседу. Кошачья маска провокаторов и дрочунов, а также обольстители обоих полов. Именно, но при этом подходит мужчинам и женщинам», — согласилась Нина. «Кстати, помогает своим обладателям маскироваться». Она замолчала, и стало слышно, как тихо бубнят о чем-то Иванов с Гангадзе. Слов было не разобрать, но общие интонации мне показались спокойными. Даже если им было отчего тревожиться, они точно не покажут этого нам, чтобы не вызвать панику. А вот Нина, судя по всему, загрустила из-за мертвой подруги. Похоже, что это ее занудство в разговоре с нами было способом переключиться. «Нина, а расскажешь побольше о твоей маске?» Мягко попросил я, решив, что за разговорами девушка все же сможет отвлечься и расслабиться. Да и мне просто было интересно побольше узнать об образах с других континентов. Это образ идеальной женщины с точки зрения Игбо. Нина тряхнула головой, словно отгоняя от себя тяжелые мысли. Очень хорошо действует на мужчин, если вы понимаете, о чем я. И она хитро улыбнулась, переводя взгляд с меня на Дениса. А я подумал, все ясно. Очередная манипулятивная техника. Что-то меня начинают посещать мыслям, будто наши предки из этого мира сильно заморачивались на способность влиять. Может, это и погубило их? Вряд ли те же Худхены теряли голову от особенностей женских масок. А умение драться? Тут все сложнее. Копье у маски МВ необычное, а метательное. Нина словно прочитала мои мысли и решила рассказать о своих возможностях в сражении. Совершенно неудобно в ближнем бою. Но если удачно бросить, можно на дистанции положить опасного худхена за один удар. Главное, не промахнуться, ну или чтобы рядом были запасные макеты для преобразования. «А еще есть маретта», — не в попад, сказал Дэн, видимо, уж больно сильно погрузившийся в мысли о женских масках и их особых возможностях. «Действует как твоя, но при этом особенно сильна в ночные часы». «Я знаю», — махнул рукой Нина. У меня подруга в Ивановском театре, у нее как раз такая маска. Устала по вечерам от попыток с ней познакомиться. «И что, прям так на всех действует?» — удивился я. «И еще, разве маска будет работать, если ее не активировать?» «Если честно, мне показалось, что это слишком беспечно для одного из нас — использовать свои способности на людях, тем более такие. И, наверное, по-хорошему такое воздействие должно быть под запретом». Ночью эта способность не только усиливается, но и держится постоянно. пожала плечами Нина поправив волосы. Ее не отменить простым желанием. Да и воздействие на самом деле ни капли не опасное. Подумаешь, мужики в восторгах рассыпаются. Вот уж не знаю, подумал я. Кто-то из-за такого случайного восторга расстанется со своей настоящей девушкой, а кто-то и к действиям перейти может, не всегда приятно и к тому же не всегда законным. Впрочем, подруга Нины из Ивановского театра наверняка осознает возможные последствия. Что я, в конце концов, опытных масок учить буду, тем более незнакомых? Какое-то время мы помолчали, вглядываясь в окрестности. Артемий Викторович оказался прав. Сумерки в этом мире действительно затянулись. Уже прошел положенный час, мы даже успели по очереди поужины теплой гречкой с сухарями. Но на западе, если тут солнце садится там же, где и на земле, по-прежнему алел глубокий закат, красноватые тени вытянулись по траве, повеяло легкой прохладой. Стало легче дышать, но при этом и ощутимо стемнело. А это значило, что теперь с нашей точки уже ничего особо и не разглядишь. Придется патрулировать периметр лаборатории ножками. Или, может, у масок есть для этого какие-то свои хитрые способы? Как оказалось, хитрые способы были. Правда, связанные не с масками, а с самыми обычными земными технологиями. Те самые датчики движения, которые поставили наши режиссеры, а потом подключили к специальному пульту, так что мы теперь могли полагаться не только на свои базовые органы чувств, но и на кое-что гораздо более надежное. Сразу стало немного спокойнее. Впрочем, из-за катастрофического отсутствия опыта я все равно еще волновался, не понимая до конца, что конкретно нам нужно будет делать. К счастью, Иванов об этом подумал и подошел к нам, чтобы помочь распределить зону ответственности, да и вообще рассказать, что к чему. Как оказалось, некоторые худхены могут обмануть датчики, так что и от нас по-прежнему много чего продолжало зависеть. Прежде всего, от внимательности и грамотного расположения по позициям. Так, Нине режиссер приказал забраться на крышу и смотреть за окрестностями с высоты. Пусть в темноте там обзоры ограничен, но это точно лучше, чем ничего. А нам он велел оставаться внизу, время от времени прохаживаясь по очереди вдоль периметра и постоянно перекликаясь с Ниной через простенькие рации у оки-токи. Тот же, кто оставался на месте, должен был во все глаза следить за приемником сигналов от датчиков движения. В общем, все оказалось по-взрослому и по-серьезному, как любила говорить Лариска, и у меня немного отлегло от сердца. Я-то подспудно опасался ночевки потерявшихся туристов, А тут все как в профессиональной армии, значит, прорвемся. Артемий Викторович, а можно вопрос? Я задержал Иванова, когда тот закончил с инструктажем и собрался уходить. Скажите, а Нина из трупа Автандила Зурабовича единственная с африканской маской? Иванов коротким приказом отправил Дэна патрулировать периметр, и тот, внимательно крутя головой по сторонам, двинулся вдоль стены. В Тюзе есть еще пара актеров с африканскими масками. Убедившись, что разговор не мешает патрулированию, Артемий Викторович наконец повернулся ко мне, расслабленно улыбаясь, однако я при этом заметил, как он краем глаза смотрит за приемником. Да, в этом мире никогда нельзя расслабляться. Да, еще трое. Но в этот рейд Гангадзе их не взял. Они просто достаточно редкие для России и вообще европейских стран. У нас, как ты заметил, в основном комедия Дель Арте, венецианский карнавал, есть греческие и римские маски. Андрей и Стюза пользуются английской маской. Но изначально ассортимент, если можно так выразиться, был еще более широк. Есть мнение, что разные группы масок делались в разных мастерских. А на Земле просто из-за хаоса во время эвакуации все перепуталось. А так, есть ведь еще и японские маски, индонезийские, папуаски. Тибетские есть, индийские. Наши предки дали земле огромное культурное богатство. Одной только нашей театральной основы, что у людей называется комедией «Дель Арте», больше ста видов. Это я хорошо знаю. Я кивнул, вспоминая своего старого профессора из театралки. Степан Борисович нам о них подробно рассказывал. баут там с пониманием улыбнулся режиссер. «Старый добрый Степан Борисович». Ни одного боевого навыка, лишь ускоренное восстановление организма. Наш человек, только в рейды таких не берут из-за слабости. И много таких на земле, — уточнил я, делая себе очередную мысленную пометку. Ведь еще вольты есть. Увы, небоевых массы как раз мало, — как мне показалось, грустно, — ответил Артемий Викторович. Сбежать могли только самые сильные, те, кто сражался. Обычные маски остались здесь и наверняка уже все мертвы. А на землю, если кто-то и попал, вроде того нашего предка, кто принес кусок баутты который сейчас носит Степан Борисович, то их и единицы. Ирония судьбы. В венецианской карнавальной традиции это ведь самая массовая личина. И знаешь, мне иногда кажется, что тот, кто начал эту традицию, таким вот образом отдавал дань всем тем, кто не смог спастись. Он замолчал. Я тоже не стал ничего говорить. Алое солнце стало пурпурным, окрасив редкие облака в цвет застывшей крови. В такой же цвет окрасились тени и лица людей, что, признаться, немного пугало. А потом небо вдруг стало синеть, поглощая, словно бы сгорающее закатное светило.